Глава 12. Аферист. Бринмар, Пенсильвания, 2000 год. Главное правило тайных операций как можно меньше врей. Но почти столь же важное правило старайся не работать в своём городе. Для меня свой город не ограничивался Филадельфией и охватывал круги, связанные с искусством и древностями по всему северо-восточному побережью. Я там много лет учился, преподавал, формировал сети источников. За 11 лет создалась немного парадоксальная ситуация. Чем больше у меня было знакомых в мире искусства, тем больше людей меня знали в лицо, и тем опаснее становилось работать под прикрытием. Как и следовало ожидать в двухтысячном году я начал расследование по делу трёх видных оценщиков из Пенсильвании. Они специализировались на оружии и военных реликвиях XVIII и XIX веков и посещали те же мероприятия, посвящённой гражданской войне, что и я. Все трое знали меня лично. Старший был уважаемым человеком, бывшим директором музея Гражданской войны в Филадельфии, и мы несколько раз беседовали. Двум молодым подозреваемым я был знаком по делу об историческом обществе в Пенсильвании. После арестов они помогали ФБР провести официальную оценку предметов, которые хранитель похитил для Джорджа Чизмази. Это расследование было также особо деликатным, потому что сенсационные обвинения придевили к знаменитостям, а это заставляло руководство ФБР нервничать. Два молодых оценщика были звёздами рейтинговой программы Антик Роуд Шоу на телеканале PBS. Это реалити-шоу основано на честных быстрых оценках предметов, которые приносят в студию зрители. Фамильная сабля времён Гражданской войны купленная на блошином рынке «Восточная ваза», старый чайный сервиз, который собирал пыль на бабушкином чердаке. Ходили слухи, будто здесь что-то нечисто, и молодые оценщики устраивают постановки, чтобы рекламировать свой бизнес. В этом расследовании я не мог действовать тайно. Приходилось продираться через десятки тысяч страниц банковских, деловых и судебных документов. Поэтому дело «Антик Роуд Шоу» стало одним из самых долгих в моей карьере. Скандал запятнал репутацию передачи, которую любили миллионы зрителей. Опозорил вышедшиво на пенсию директора музея, а обманутые жертвы, потомки настоящих героев войны, были вне себя от жестокости преступников. Главный злодей был классическим аферистом, Рассел Альберт Причерд III. Загорелое лицо, голубой BMW, причёска в стиле Джорджа Уила, галстуки компании Brooks Brothers. Он представлял себя всему миру как человека, который добился успеха. Оценщику было 35 лет. Он жил с миловидной женой и четырьмя детьми в каменном доме на 5 спален в самом центре Main Line, изысканного пригородного района Филадельфии, в половине квартала от зелёного кампуса колледжа Bryn Mawr. Семейный дом стоимостью минимум 1 млн долларов Ричард выкупил 10 лет назад у отца за символический доллар. Он учился на продавца страховок, но вскоре присоединился к семейному бизнесу, связанному с торговлей военными реликвиями XVIII и XIX веков. Отец Рассел Причерт младший был уважаемым человеком, признанным авторитетом в своей области. До выхода на пенсию он работал директором Музея гражданской войны в Филадельфии и написал несколько книг об оружии, снаряжении и тактике этого периода. Отцу и сыну принадлежала 2/3 брокерской фирмы по продаже военного антиквариата и памятных вещей. Ей они дали напыщенное и немного сбивающее с толку название Ассоциация по сохранению американского военного наследия, будто намекая, что это некая благотворительная или некоммерческая организация. Третьим партнёром был общительный 37-летний оценщик из Алентауна по имени Джордж Джуна. Ричард III и Джона совершили большой прорыв в 1996 году, когда выиграли конкурс на роль телевизионных оценщиков в Antikrow Show. Первые 3 сезона они ездили по стране и перед камерой быстро оценивали пистолеты, сабли, униформу и другие военные предметы. За работу им не платили. Но для сравнительно молодых специалистов такая реклама, каждую неделю появляться в десятках миллионов домов, просто бесценна. Их брокерская компания расцвела. Моё расследование началось несколько лет спустя. В 2000 году мы получили по почте запрошенную судом видеокассету из WGBH, бостонского филиала PBS, который выпускает Antik Road Show. Я нашёл видеомагнитофон и включил запись. Это была необработанная съёмка одной из передач первого сезона. Я увидел хорошо знакомую сцену. За столом, как у диктора, сидели двое мужчин. Между ними лежала серебряная сабля, а на заднем плане десятки простых коллекционеров покупали антиквариат, стараясь найти что-то выгодное. Видео начиналось с проверки звука. Человек в костюме тройки с ухоженными коричневыми усами и волосами, приглаженными лаком, посмотрел в камеру и произнёс: "Джордж Джуна, Ассоциация по сохранению американского военного наследия". Джуна кивнул своему гостю, зажатому плохо подстриженному мужчине лет 40 в мятой голубой оксфордской рубашке и золотых очках в широкой оправе. "Стив Сатлер", представился тот. Серия начиналась с обычной для антик-роуд-шоу сдержанной, немного неестественной беседы. «Стив, спасибо, что пришли сегодня на наше шоу. Благодарю за приглашение. Я вижу, вы принесли интересную саблю. Может быть, расскажете ее историю?» «Ну, я ее нашел 23 года назад. Родственники купили дом в Виргинии и решили его перестроить. Мы с братьями никак не могли демонтировать трубу. Приходилось лазить на чердак, и там я ее нашел». Он сделал паузу и показал на саблю. Я очень обрадовался этой игрушке. Последние 10 или 15 лет она была спрятана. Стив должен сказать, что сабля весьма хороша. Джун начал описывать предмет, а внизу экрана появилось его имя и название компании. Посмотрите на тыльную сторону клинка. Видите клеймо изготовителя? Тут написано Томас Грисвольд, Новый Орлеан. Они занимались импортом из Англии. В середине клинка с обеих сторон выгравированы буквы CS Конфедеративные Штаты. Гравировка на гарде похожа на замок, но на самом деле это форт, Форт Самнер. У неё солидные латунные ножны, такие использовали для артиллерийских и кавалерийских сабель. Очень яркий образец. Весь эфес позолочен, и узор безусловно высочайшего качества. Джун вручил Стиву пару белых перчаток и пояснил: Всегда лучше пользоваться белыми перчатками. На руках есть соли, которые будут разъедать клинок и портить латунь, даже если вы её уже не держите. Он перевернул острою. Вы заметили скрещённые пушки и изящно выгравированные цветы с этой стороны. Эксперт закончил короткий урок, положил саблю на стол и сделал паузу перед кульминационным моментом передачи. Сейчас он начнёт подразнивать. Как вы думаете, сколько она может стоить? Я собирался выставить её на гаражную распродажу и получить долларов 50-200 максимум, сказал Сатлер. "Да?" сказал Джона. "За эту саблю вы купите себе новый гараж". Камера показала лицо Сатлера, и его брови нахмурились в предвкушении. «Да, вы не ослышались?» — продолжил Джуна. «Сабля стоит 35 тысяч долларов. Это невероятно редкая сабля конфедерации». «Вы сказали 35 тысяч?» — Саттлер сглотнул слюну. «35! Отличная находка!» «Не может быть!» Саттлер открыл рот и, казалось, с трудом сдерживал радость, как будто напоминая себе, что это серьезная передача на PBS, а не игровое шоу вроде «The Price is Right». Он несколько раз покачал головой. «А я еще хотел от нее избавиться. Вы правильно сделали, что ее нам показали. Когда-то я ею резал арбузы». Джуна, с сожалению, посмотрел на гостя и усмехнулся. «Хорошо, что вы ее не слишком намочили. Буду знать. Спасибо вам большое». Серия была очень хороша. Настоящая классика антикроуд-шоу. Ее неоднократно крутили по Пи-Би-Эс и даже использовали в компании по сбору средств. Некоторые зрители считали, что она чересчур гладкая, и в кругах коллекционеров ходили слухи об этой арбузной сабле. Стива Саттлера я выследил по номеру телефона, который он указал перед передачей в стандартной анкете. Он нашелся в Сиэтле. Я сказал ему, что занимаюсь Причардом и Джуно по подозрению в мошенничестве, и предупредил «Смотрите, если вы расскажете правду, проблем у вас не будет, только не надо врать. Обманывать сотрудника ФБР – федеральное преступление». Саттлер признался сразу. Серия действительно оказалась постановочной. Он был хорошо знаком с Причардом и даже был шафером на его свадьбе. Вечером перед записью передачи он встретился с ведущими в гостиничном номере. Там же Причард сочинил историю о том, что сабля найдена в доме Саттлера в Виргинии и заплатил за помощь 10 тысяч долларов. А на самом деле? На самом деле сабля принадлежала Причарду и Джуна. Это то, что нам нужно. Я тебе говорю, это оно", воскликнул помощник прокурора США Боб Голдман, когда я закончил рассказывать ему о беседе с Сатлером. Я кивнул и пока Голдман говорил, положил себе ложку курицы гумбао. Был летний день, и мы обедали в глубине зала ресторана She Chuan Chinese Royal. Сюда любят заглядывать сотрудники филадельфийских правоохранительных органов. Проверенные блюда по разумным ценам, большое расстояние между столиками, неприметный обеденный зал на цокольном этаже. Белые воротнички, которые заполняют Уолл-стрит в обеденные часы, обычно игнорируют это заведение. Благодаря этому расследованию мы сделаем большое дело, восклицал мой собеседник. Замечательно. Федеральный прокурор Голдман, любитель истории и коллекционер, был большим поклонником антик-роуд-шоу. Он смотрел эту передачу почти каждую неделю, и, как многие другие, давно подозревал, что некоторые серии постановочные. Всё было слишком гладко. Люди приносят полученные в наследство или найденные стулья, сабли, часы, гардеробы, что угодно, и Валя, эксперт, как фокусник, даёт оценку. Как эти так называемые специалисты могут так быстро оценить вещь? Разве не надо иногда что-то проверить? Разве человек не может ошибиться или просто зайти в тупик? Боб говорил я ему: "Расслабься, это ведь просто развлекательная передача". Так-то оно так, возражал прокурор. Но они же выдают себя за специалистов. Телевидение способно обожествлять людей. Зрители верят тому, что говорят эти ребята. Постановочная серия на телешоу не федеральное преступление. Однако разыграть спектакль по телевизору, чтобы провернуть аферу и обмануть коллекционеров, другое дело. Теперь у меня появились улики, что Причерт и Джуна с помощью некоторых серий PBS дурачили зрителей и заставляли их продавать другие предметы по абсурдно низким ценам. И я начал разделять гнев Голдмана. Нам было известно, что Причерт и Джуна помогают мэру Гаррисберга, столицы Пенсильвании, собрать коллекцию для нового музея Гражданской войны, который будет располагаться недалеко от Геттисберга. Мэр хотел потратить на приобретение 14 миллионов. Этих денег, как любил говорить мой друг прокурор, достаточно, чтобы ослепить совесть и украсть душу. Мы уже подтвердили минимум один эпизод, когда Причерд и Джунос с помощью телепередачи и сотрудничества с музеем в Галезберге обманули коллекционера. А значит, скорее всего, было и много других. Голдман прав. Это может оказаться то дело, которого мы так ждали. Мы с ним часто жаловались на то, что рынок древностей и коллекционных предметов плохо регулируется и не защищает покупателей. Он во многом основан на личной порядочности. Все что-то продают, провенанс поверхностный, а дилеры зарабатывают на жизнь своей репутацией. Тебе могут всучить подделку или репродукцию, а беспринципные дельцы оборут наивных. Частные брокеры периодически жалуются на ситуацию. Но правоохранительные органы редко проявляют к ней интерес. Для ФБР мошенничество обычно слишком мелкое, а для местных отделов полиции слишком сложное, ведь у них почти или совсем нет опыта в сфере искусства, а ресурсы ограничены. Большинство продаж плохо документируется. Заключение сделки часто ограничивается рукопожатием и устным обещанием. К тому же, нелегко доказать сам факт мошенничества. Как определить справедливую цену, где проходит грань между никудышной покупкой и аферой? Разумеется, в этой сфере всегда есть место умению продать и преподнести товар. Закон даже допускает некоторую чрезмерную рекламу. Скажем, если в магазине антиквариата вам скажут: "Это наша лучшая китайская ваза", это допустимо. Но если продавец заявит: "Это наша лучшая подлинная ваза династии Мин", зная, что это не подлинник, это мошенничество. Торговцы понимают эту разницу и пользуются ей. В последнее время число нечистоплотных дильцов явно начало расти, но в федеральном правительстве это, видимо, никому не было интересно. Нам с Гольманом очень хотелось послать людям, занимающимся антиквариатом и коллекционными предметами, сигнал, устроить бурю, которая напугает теневых брокеров и предупредит ничего не подозревающих коллекционеров. Для этого Нам нужно было высококлассное дело с неопровержимыми доказательствами, масштабным мошенничеством от белых воротничков или оценщиков, что-то вроде Кеннеты Лея или Бернарда Мейдефа в мире антиквариата. Причерд и Джуна давали нам такую возможность. Это ни много ни мало звезды общественного телевидения, местные оценщики, известные всей стране. Если получится доказать, что они нечисты на руку, делали подставные серии, а потом обирали обратившихся к ним зрителей, мы не просто отправим их в тюрьму, но и предупредим коллекционеров». «Я понимаю, что это клише», — сказал Гольдман, когда официант принес нам печенье с предсказаниями и чек но надо показать людям, что в городе появился новый шериф и за порядком кто-то следит. Мнение Голдмана и его поддержка привели меня в восторг, но я не удержался и подшутил над другом. Хорошо, хорошо, я в деле. Только давай договоримся так. Раз в городе новый шериф, то Уайтом Эрпом буду я, а его помощником Дугом ты. Уайт Эрп американский констебль и картёжник, получивший известность как герой книг и фильмов в жанре вестерн. Большинство агентов ФБР обожает рыться в гарах документов, прочесывать банковские справки, выписки с кредитных карт, счета за телефон, письма, электронную почту, архивы системы и Z-PASS, судебные показания и другие бумаги, которые удается собрать в результате рыбалки. Поиска горячих улик. Я не из их числа. Конечно, я заверял в суде документы и использовал их потом в качестве улик, но прежде всего я умел выходить из офиса и разговаривать с людьми. К счастью, в деле Причерды и Джуна у меня и моего партнёра, агента ФБР Джея Хейна, с самого начала имелось преимущество. Помощь пришла благодаря правнуку генерала Конфедерации Джорджа Пикетта. Его адвокат уже собрал целую гору документов, улик против обвинителей. За много месяцев до того, как мы официально начали наше расследование, юрист, которого Джордж Пикетт V нанял для защиты своих интересов, подал в Федеральный суд Филадельфии иск против Причарда и Джуна по обвинению в мошенничестве. Он утверждал, что те обманным путем заставили клиента продать важные реликвии времен Гражданской войны, которые его предок имел при себе во время кровавой атаки при Гетисберге 3 июля 1863 года считается, что битва стала переломной и губительной для армии Конфедерации. Дальше на север она не продвинулась. Среди проданных предметов были синие кепи и сабли Пикетта, побывавшие в том сражении, а также план Гётисберга, который он набросал в часы перед атакой. Ещё семья Пикетта продала другие имевшиеся у неё военные реликвии: офицерский патент генерала Рукав Камзола с пятнами крови, которым он перевязал руку после пулевого ранения, а также пачку писем. Притчард оценил все это в 87 тысяч долларов и сказал наследникам, что коллекции — самое место в новом музее в Гаррисберге. Это прекрасный способ почтить наследие предка. Пикеты согласились продать все по названной цене. Через некоторое время до Джорджа Пикетта V дошла информация, что Причард продал коллекцию Гаррисбергскому музею почти в 10 раз дороже, за 850 тысяч долларов. Он был потрясен и с возмущением подал на оценщика в суд. Во время гражданского процесса вскрылись другие улики, и Пикетт выиграл, получив 800 тысяч компенсации. «Мы с Хейном отобрали из материалов к иску Пикетта все лучшее, но это было только начало». Мы стали проверять другие следы, заверили в суде найденные доказательства и побеседовали со свидетелями не только по этому делу, но и по десяткам других подозрительных эпизодов. В случае каждой сделки мы старались ответить на простые вопросы. Какие предметы попали к Причарду и Джуна? Уплатили ли они за них справедливую цену? Что они обещали жертвам? Где в итоге оказались предметы? От того, что мы обнаружили, мне стало дурно. Как и многие другие поклонники антик роуд шоу, Джордж Уилсон из Нью-Йорка с большим интересом смотрел, как Джуны Причерт оценивают оружие. Его семья владела парадной шпагой времён Гражданской войны, памятью о прапрадеде, майоре армии Союза Сэмюэле Уилсоне. Джорджу Уилсону интересовало, имеет ли предмет историческую ценность, стоит ли его продавать. Он вышел на сайт Antik Road Show нашёл там контактные данные Причерда и Джуна и позвонил. То, что произошло дальше, об этом мне рассказал Уилсон во время нашей беседы. Позволяет поглубже заглянуть в эту игру на доверии. После обмена дежурными фразами Причерд поинтересовался, оценивал ли кто-нибудь шпагу. "Нет", ответил Уилсон. "Хорошо, мне надо посмотреть её лично, и я дам вам ответ", предложил Причерд. Я сделаю это бесплатно, точно так же, как на Антикроу шоу. Пришлёте мне шпагу курьером FedEx. Я даже отправлю вам упаковку. Мы всегда так делаем. Вы всегда оцениваете бесплатно? Это же для вас не выгодно. Нам платят за оценку музеи и коллекционеры, если мы что-то им продаём. Вы хотели бы продать шпагу? Нет, сказал Уилсон. Но если что, будем на связи. После этого Уилсон позвонил матери и рассказал о полученном предложении. Они решили согласиться. Что им было терять? Когда Причерд получил посылку со шпагой, он позвонил Уилсосону. "Шпага в довольно хорошем состоянии", заявил он, "но ей нужна профессиональная реставрация. На стальном клинке есть небольшие следы окисления". "Хорошо", сказал Уилсон, "а сколько она стоит? Вообще эта шпага не такая редкая. Скорее всего, 7-8000 долларов". Хм. А сколько будет стоить реставрация? 1.500, может, больше. Но есть ещё один вариант. Я сотрудничаю с городом Гарцбергом. Там скоро откроют новый музей Гражданской войны. Эта шпага будет приятным дополнением к коллекции. Если вы продадите её музею, сотрудники сами её восстановят и поместят в экспозиции рядом с фотографией майора Уилсона и картой, где показаны битвы, в которых он участвовал. Уилсон перезвонил на следующий день, и они договорились. Музей выкупает шпагу и включает ее в свою коллекцию. Месяц спустя он получил чек на 7950 долларов, но не со счета музея или города Гаррисберга, а от компании Причарда и Джуна. Смущенный Уилсон позвонил Причарду. «Не волнуйтесь», — заверил брокер, — «мы просто посредники. Музей вскоре с вами свяжется». Уилсон хотел обналичить чек, но на счету не оказалось средств. Прошу прощения, извинился причорт. Наверное, какая-то ошибка в бухгалтерии. Я вам пришлю другой. Кстати говоря, в музее осмотрели шпагу, и оказалось, что её состояние хуже, чем я думал. Вам повезло, что клинок не сломался. Прежде чем поместить её в экспозицию, придётся провести большой ремонт. Но знаете что? У меня для вас хорошая новость. Я через несколько недель буду ездить с антик-рауд-шоу по району Меддоулендс. Приходите обязательно. Второй чек оказался в порядке, и Уилсон пришёл на съёмки, чтобы узнать, как продвигается реставрация. Скоро всё будет, пообещал причт. Не спешите. Следующие 2 года Уилсон примерно раз в месяц звонил с одним и тем же вопросом и каждый раз слышал тот же ответ. Когда Уилсон узнал об иске Пиккета, он в гневе связался с Жонной Причердом и прямо потребовал объяснить, почему шпага до сих пор не в музее, как было обещано. На этот раз ответ был другой. У музея кончились деньги, поэтому мы продали шпагу коллекционеру, который подумывает о создании музея в Поконосе. Уилсона чуть не хватил удар. Он потребовал предоставить письменные доказательства и сам пошёл на уловку, заявив, что этот документ ему нужен для налоговых органов. "Я вас понимаю", сказал ему Причет. "Но войдите в наше положение. У нас сейчас дел по горло, а это просто шпага. Я хороший парень, поверьте, спросите других. Вся эта шумиха вокруг иска Пикета одно большое недоразумение. В конце концов, продюсеры анти-кроуд шоу за нас держатся, а это о чём-то говорит". «Очень жалко, что у нас не было времени подружиться. Просто пришлите мне документы», — сказал на это Уилсон. Как я потом узнал, Причард вообще не предлагал шпагу музея в Гаррисберге. Он дал ее Джуна, а тот использовал ее как обеспечение кредита в 20 тысяч долларов. Таких афер было много. Причард подобрался к потомкам Джорджа Миде, и предложил оценить наградной пистолет, который этот генерал Союза получил после битвы при Геттесберге. Это было поразительное оружие. Реймингтон 44-го калибра с гравированной рукоятью из слоновой кости, инкрустированной серебром рамкой, позолоченными барабаном и курком в футляре из красного дерева. Причард заявил семье, что пистолет стоит 180 тысяч долларов и пообещал отдать его в Гаррисбергский музей. Через 3 месяца после заключения сделки Причерд перепродал оружие частному коллекционеру вдвое дороже. Однажды, когда Причерд ещё работал с отцом, одна семья из Теннесси прислала им старый мундир армии Конфедерации, принадлежавший их предку подполковнику Уильяму Ханту. Причерды солгали, что это ничего не стоящая подделка, и они передали её в дар одному местному благотворительному фонду. На самом деле, мундир был продан коллекционеру за 45 тысяч долларов. Рынок мундиров гражданской войны настолько мутный, что однажды обжегся и сам Причард. Он купил редкий жакет «Зуава» в Союзе, который носил солдат Нью-Йоркского полка. Элегантный предмет с изысканными шевронами и объемными подплечниками — дизайн был основан на классической парадной форме французского легиона — должен был стоить 25 тысяч долларов. Но оказалось, что это подделка, перешитый бельгийский пехотный жакет, ценой всего несколько сотен. И тогда разъяренный Причард придумал собственную аферу. Воспользовавшись связями в Гардесбергском музее, он проник внутрь, забрал оттуда подлинный жакет Зуава, а на его место повесил свою дешёвую подделку. Этот человек не знал жалости. Однажды без предупреждения явился в доме престарелых к девяностолетней женщине, которая по слухам владела настоящими сокровищами Конфедерации. Когда он понял, что она слишком немощна и не может говорить, он сунул медсестре 100 долларов, чтобы заглянуть в историю болезни и получить телефонный номер ближайшего родственника. Оценить материальный ущерб от бессовестных поступков Причерда сложно, но страдания, которые он причинил семье Паттерсонов из Солсбери в Мэриленде, просто не поддаются описанию. Дональд Паттерсон, небогатый бизнесмен и активный реконструктор, всю жизнь собирал реликвии гражданской войны. В этом участвовала вся его семья – жена Эллен, приемный сын Роберт и две дочери – Робин и Лорена. Коллекция располагалась в спальне и была очень обширной – сабли, винтовки, пистолеты, униформы и безделушки, а также редкий плащ Конфедерации ценой минимум 50, а то и 100 тысяч долларов. Все близкие помогали поддерживать её и с любовью называли музей. В беседах с ФБР и в письмах властям семья рассказывала, как важен для них был Дон Паттерсон и его музей. С самого раннего детства, с момента, когда я научилась ходить, мы с папой искали в антикварных магазинах реликвии Гражданской войны, писала Робин. Музей был прямо напротив моей комнаты, где я жил с четвёртого класса, вспоминал Роберт. Он был там всегда, был частью нас самих. Мы не ездили на рыбалку, не играли в мяч, не ходили в походы, но собирали уникальные исторические реликвии. Откровенно говоря, в этой коллекции всё моё детство, мои мечты, устремления, ценности во многом сформировались благодаря тому, что я помогал её собирать. Роберт стал военным и достиг звания подполковника армии США. Тихая жизнь семейства Паттерсонов рухнула в конце 1995 года когда дональд совершил самоубийство и убил свою тайную любовницу. Как вы, конечно, понимаете, мы все были подавлены горем, вспоминала его вдова. Подобный стервятнику Причерд приехал в Солсбери буквально через несколько месяцев после трагедии. Этот обаятельный человек очаровал женщину, помогал ей забирать из школы дочерей инвалидов, и ел за семейным столом на их кухне и уверял их, что реликвии музея самое место в настоящем музее Гражданской войны. Он рассказал, что рядом с Гётесбергом скоро откроется как раз такое место, и показал письма и брошюры города. В одном из них было обещание создать отдельный зал с коллекцией памяти Дональда Паттерсона. В 1996 году, через год после смерти владельца, семья согласилась с планом Причарда. Он дал им пять тысяч долларов, упаковал лучшие экспонаты, мило попрощался и уехал на север. Вскоре после этого вдова заметила, что он стал совсем не так охотно отвечать на ее звонки. Предательство было близко. «Когда я беседовал с миссис Паттерсон в 1999 году, через три года после аферы, Она просто хотела знать правду. Я всегда считал, что плохие новости лучше говорить прямо, и сообщил ей, что, согласно записям Причарда, коллекция ее мужа попала не в музей. Он продал ее за 65 тысяч долларов двум частным дилерам, специализировавшимся на гражданской войне. Ее больше нет. «Вся моя сущность была осквернена, меня психически изнасиловали», — вспоминала вдова. Причерда надо было остановить. Он не просто обманом обирал людей, он воровал их наследие. В марте 2001 года на основе собранных нами доказательств большое жюри присяжных вынесло Причерду и Джуна приговор по различным федеральным обвинениям, связанным, в том числе, с обманом семей Уилсона и Пикетта. Обоим грозило по 10 лет тюрьмы. Но это было ещё не всё. Мы представили первый обвинительный акт в марте Поскольку по этим делам истекал пятилетний срок давности, но у нас оставалось время для новых обвинений. По жакету Зуава, наградному пистолету Мида и семейной коллекции Паттерсонов. Кроме того, мы раздумывали предъявлять ли обвинение отсу Причерда за его роль в афере с Мундиром подполковника Ханта. Его мы пока не допрашивали. Я боялся этой встречи старшего Причерда я знал больше 10 лет и давно уважал его как одного из ведущих специалистов в музейном мире. Я с десяток раз был у него в Филадельфийском музее Гражданской войны по работе, и чтобы больше узнать о коллекционировании, его трёхтомный трактат об оружии и униформе Гражданской войны был моей настольной книгой. К счастью, мне не довелось встретиться с ним лично. Старший Причерд в то время жил в Мемфисе. Я ему позвонил и прямо сказал, что хотя мы знакомы, это официальная беседа для ФБР. А также сообщил, что мы собираемся предъявить его сыну обвинения в мошенничестве с униформой Ханта и предложил два варианта: сотрудничать или быть обвинённым в тяжком преступлении. Послушайте раз, просто скажите мне правду, и всё закончится, убеждал я его. Вас не будут обвинять. Если бы он пошёл на встречу, Голдман воспользовался бы правом представителя судебной власти и исключил его из следующего дела, иначе мы планировали предъявить обвинения. Мне жаль, Боб, ответил старший Причерт. Но я не могу вам помочь. Он не мог признаться мне, что вместе с сыном обманул и ограбил семью Хантов. Сомневаюсь, что дело было в желании защитить сына, он понимал, что уже слишком поздно. Мне кажется, молчал он потому, что признание разрушило бы его репутацию. Я дал ему ещё один шанс. Скажите мне, что случилось, раз. Боб, я не могу. Это вас погубит. Я знаю, но я просто не могу ничего сказать. Джуна же играл с умом. Он знал, что у нас против него есть солидная папка и понимал, что признание вины и сотрудничество со следствием может срезать годы тюремного срока. Через 2 дня после разговора со старшим Причердом мы предъявили новое обвинение ему и сыну. Не прошло и месяца, как последний появился в нашем отделе ФБР в сопровождении защитника. Он хотел встретиться со мной, Гольдманом и Хаеном, чтобы сделать частное признание не для записи, прилюдью к сделке со следствием. 2 часа Причерд рассказывал нам обо всём и даже бросил тень на своего отца. Такие встречи и признания невероятно тяжелы для подследственных. Приходится смотреть в глаза обвинителем, прокурору и агентам, которые не один год охотились за тобой, огласили твоё имя в прессе, занимали твою семью, оттолкнули друзей и признавать, что ты действительно виновен. Ты всё это сделал. Досудебные признания редко проходят в приятной атмосфере. Бывают споры, Я видел, как люди уходили из таких встреч, будто постарев на пару лет. Причард, он не проявлял даже беспокойства. Когда мы закончили, он подошел к Гольдману, чтобы пожать руку, и взял его за локоть левой рукой. Этот старый трюк любят политики. Другому человеку сложно отрянуть. «Мистер Гольдман», — сказал он, — «благодарю вас, что довели до конца мое дело. Это пойдет мне на пользу. Я рад, что вы выдвинули против меня эти обвинения». Голдман поднял локоть, вырвал руку, твёрдо посмотрел на Причерда и сказал: "Не несите чушь". В 2001 году, когда Причерда и Джона признали виновными, в Гааресберге состоялось торжественное открытие Национального музея гражданской войны площадью более 6.000 квадратных метров и стоимостью 50 млн долларов. В здании из красного кирпича были установлены самые современные витрины и диорамы и собраны подлинные реликвии, в том числе кепе, который Пикет носил при Гётесберге. Ни Пикеты, ни большинство других семей не получили обратно своих сокровищ. Суды постановили, что несмотря на факт мошенничества, потомки утратили юридические права на проданные причердам предметы. Мэр Гарисберга утверждал, что город тоже пал жертвой аферы, поэтому приобретённые для музея экспонаты возвращать не нужно. Отец Причарда попал в суд по обвинению в афере с униформой, проиграл процесс и получил шесть месяцев в Центре социальной реабилитации. Джуна тоже получил несколько месяцев в таком Центре. Причарду сыну дали год и один день тюрьмы и приговорили к выплате 830 тысяч компенсации. Несмотря на сравнительно небольшие сроки, мы с Гольдманом были очень довольны результатом. Расследование по делу антик-роушо стало важным сигналом, и я невольно думал об Аце и других торговцах антиквариатом на Ховард-стрит в Балтиморе, которые честно трудятся и живут на небольшую наценку. Приговоры показали им, что они кому-то не безразличны. Кто-то следит за этой нерегулируемой отраслью, а не чистоплотных дельцов ждёт всеобщий позор и, возможно, тюремные сроки. Реакция общественности оказалась даже более бурной, чем мы предполагали. В кругах коллекционеров расследование по антик роуд шоу стало таким переломом, что один из важнейших отраслевых журналов перепечатал приговор Причерду слово в слово. На волне общественного внимания я получил шквал наводок, которые привели к возвращению очень важных ценностей в том числе боевого знамёни полка армии конфедератов и бесценной сабли, подаренной воину Союза, герою битвы на Хемптонском рейде, которая пропала в 1931 году после похищения из военно-морской академии США. Мы с Голдманом не остановились на достигнутом и предъявили ещё одно обвинение, которое потрясло мир коллекционеров. На этот раз речь шла о двух известных торговцах со Среднего Запада которые с помощью поддельных оценок заставили богатого бизнесмена сильно переплатить за четыре единицы старинного огнестрельного оружия, в том числе шестизарядный «Кольт» 44-го калибра, первый в мире револьвер под патрон «Магнум». Это был тот самый «Кольт», который прославленный техасский рейнджер Сэмюэл Уокер взял в свой последний бой с мексиканскими партизанами. Но задолго до того, как скандальное дело «Антик Роуд Шоу» подошло к концу, И Причерд оказался в тюрьме, я уже переключился на следующее расследование, моё первое в международном масштабе. Я надеялся, что через несколько месяцев буду выслеживать украденные произведения искусства в Южной Америке.